Глава тринадцатая. На нервной почве. Взглянув на часы, Ольга перевернулась на другой бок и разрешила себе поспать еще полтора часа. Как всегда, в половине шестого утра в коридоре зашаркали шлепанцы и калистратовны. — Марсик, Марсик, где ты, мой сладенький? А вот ты где, баловник? Пойдем писать, несносный мальчишка. Звякнула цепочкой доисторического унитаза и долго еще дребезжала, качаясь и постукивая по стене. Ольга села в кровати. — Хорошо, — сказала она себе. — Раз уж проснулась, буду собираться. Как раз хватит времени, чтобы помыть голову. По коридору навстречу ей шла и Двига Калистратовна, похожая на лохматую девчонку, растрепавшуюся во сне. В одной руке она держала кота. переваливаясь сбоку на бок, размахиваем при ходьбе, как игрушкой. Кот, привыкший ко всему и давно смирившийся со своим зависимым положением, безвольно обвис. Его лапы послушно взлетали и падали в согласии с каждым взмахом хозяйской руки. Едвига Калистратовна остановилась напротив Ольги и приняла боксерскую стойку. — Оля, вы опять ночью были в уборной? Да. И опять не выключили свет. Я уже говорила вам, что моей пенсии не хватает. Дальше Ольга не слушала, а думала о своем, о девичьем. Это был отработанный прием защиты, и она умело им пользовалась. Вы поняли меня, Оля? Да, — ответила та. Скажите, сколько надо, я заплачу. Вы не слушали меня, Ольга? Едвига Калистратовна закатила глаза. Я говорила о том, что вы опять сдвинули в уборный поддон, куда писает Марсик. Вы же знаете, что если поддон не на месте... В мыслях Ольга была на кухне, раздумывая, что приготовить на завтрак. Она знала, что даже если поддон оставался на месте, в коридоре в любой момент могла появиться лужа. Кот Марсик был виртуозом. Для него не существовало никаких преград в достижении намеченных целей. А он помечал часто. Попасть струей в цветочный горшок было делом чести. Но вершиной его цинизма и высшим проявлением мастерства являлась непременная вонючая лужица посреди парадного старухиного стола. Любимым Ольгиным афоризмом была фраза из отечественного фильма «Окно в Париж». «Ну что, бабка, сейчас твоему коту яйца резать будем». Она ее успокаивала. и мирила со зловонным мирком квартиры, пропитанной кошачьей мочой. На примере своих подруг Ольга знала, что семейные отношения между свекровью и невесткой всегда полны драматизма и нередко выливаются в открытую вражду. При этом в ход идут словесные удары ниже пояса, грозные позы и страстные увещевания. К счастью, в ее случае дело обходилось небольшими стычками и быстрыми примирениями. Безуспешно пытаясь наладить доверительное общение с Едвигой Калистратовной, Ольга в конце концов согласилась с бытующим мнением, что отношения между свекровью и невесткой принципиально не могут быть хорошими из-за вечной борьбы за монополию в сердце сына и мужа. И даже постигшее их горе ничего не переменило. Сережа, муж Ольги и сын Едвиги Калистратовны, уйдя однажды утром на работу, Не вернулся. Ни в тот день, ни на следующий. Вообще не вернулся. Никогда. По их заявлению было возбуждено уголовное дело. Но по-настоящему никто искать пропавшего мужчину и не собирался. Кроме Ольги. Она устраивала сцены в отделении полиции, пыталась давать взятки. Едва ли не на животе проползла весь маршрут, по которому в тот день прошел Сережа. Но след его так и не отыскался. Потом началась бесконечная ходьба по ясновидящим, гадалкам и ворожеям. Бывали такие минуты, когда Ольга, глядя на Едвику Калистратовну, думала, что та — единственный близкий ей человек. «Господи, Оля, я так люблю дельфинов!» — восклицала свекровь, глядя на экран телевизора. А Ольге хотелось сказать, «Пожалуйста, полюбите меня. Кроме вас у меня никого не осталось». Но Эдвига Калистратовна любила дельфинов и кота Марсика. Задумавшись, Ольга едва не забыла о том, что сегодня должна прийти на работу пораньше, потому что у входа в офис ее будет ждать Дайнека, подруга Нины. Она побежала на кухню и поставила на плиту чайник, а потом отправилась в ванную мыть голову. Дайнека проснулась рано. Не было и шести, когда она, открыв глаза, вспомнила, что сегодня понедельник. День, когда нужно явиться на собеседование Владимиру Николаевичу Филонову, главе аудиторской фирмы «Карт-Бланш». Ей предстояло доказать, что она сможет в течение месяца занимать должность секретаря на ресепшене. Она долго стояла под душем, потом, собираясь без конца, подбегала к зеркалу, наконец выбрала серый льняной костюм от знаменитого модельера, надела кремовые туфли лодочки и внимательно смотрела себя. Несмотря на несвойственный ей наряд и предмет особой печали прямую юбку, Сама себе понравилась. Кладка зачесанные короткие волосы, никакой косметики, только розовая помада. Все просто. Хорошо, сказала она, глядя на свое отражение, и направилась к двери. На ходу положила в сумочку мобильник, блокнот и ручку. Отныне нужно будет записывать и анализировать все, что доведется узнать и увидеть в офисе, рассматривая работу как вылазку в стан врага. В назначенное время, в 9.45, ДНК ожидала Ольгу около двухэтажного особняка, расположенного неподалеку от Павелецкого вокзала. Здание постройки позапрошлого века было отреставрировано и окрашено в бирюзовый цвет. Белоснежные колонны, выступая вперед, указывали на исключительное положение особняка. На этой улице он был вне конкуренции. Ольга прибежала, запыхавшись, и объяснила, что не в ее правилах опаздывать, но у нее сегодня все идет как-то не так. Она быстро повторила инструкции, которую уже давала ранее, и провела ее мимо охранника вглубь помещения. И интерьер особняка был необычайно хорош. В нем господствовала вся та же благородная простота линий, что на фасаде. Строгая дорогая мебель занимала немного места и удивительно гармонировала с обликом дома. столь же точно были подобраны и размещены экзотические растения, создававшие атмосферу комфорта. Высокие наглухо закрытые окна хранили тишину для плодотворной работы сотрудников. При этом воздух в здании был свежим и прохладным, как на взморье, что особенно ощущалось после загазованного центра. Все, что видела Дайнека, переходя из помещения в помещение, внушало доверие и убеждало стабильности и солидности аудиторской фирмы. Дайнека глубоко вздохнула и шагнула в кабинет, где решалась ее судьба на ближайший месяц. Под ногами оказался роскошный бордово-красный ковер ручной работы. Сделав несколько шагов, она почувствовала, что увязает в этом мягком плену. «Здравствуйте, меня зовут Людмила Дайнека», – произнесла, как во сне, и стала медленно оседать вниз, теряя сознание. В глазах Потемнело. Последнее, что запомнилось, испуганное лицо красивого немолодого мужчины, который, пристав со своего кресла, в ужасе смотрел на нее. Очнувшись, Дайнека не сразу поняла, где находится. Она лежала на старинном резном диване, обитом парчой. Оглядевшись, увидела небольшое помещение, уставленное мебелью разных стилей и размеров. Напротив нее, на фоне золотистых стен, выделялись два инкрустированных шкафа со стеклянными дверцами. Рядом за столиком на тонких ножках сидел мужчина в белом халате. В ее ногах пристроилась Ольга. Когда она увидела, что Дайнека пришла в себя, озабоченность на ее лице сменилась радостной улыбкой. Она придвинулась и сказала, «Теперь всем стану рассказывать, как правильно проходить собеседование». «Я что-то не так сделала?» – слабым голосом спросила Дайнека. «Хороший вопрос». А «Отличный вопрос!» Как выяснилось, сделала то, что нужно. Зашла в кабинет шефа, сказала свое имя и упала замертво. Дайнека ужаснулась. Вспомнила, как шла по бордовому ковру, как... «Господи! Что она наделала? Упустила такой шанс!» Увидев ее реакцию, Ольга сменила тон. «Он принял тебя. Ты получила работу». «У Владимира Николаевича было такое лицо, будто это он виноват в том, что случилось с тобой, да?» К Дайнеке склонился доктор. «Вам не о чем беспокоиться. Вы просто переутомились, сели переволновались, отдохнете, выспитесь и придете в норму. Всего хорошего!» Открывая дверь, чтобы выйти, доктор сделал шаг в сторону и пропустил входящего мужчину. Им был Владимир Николаевич, или Воланд, как его все здесь называли. Это Дайнека еще помнила. Ольга смущенно отошла. Дайнека сделала попытку вскочить на ноги. Ей показалось неудобным лежать в присутствии такого значительного человека. Отсюда, снизу, Воланд казался еще выше и внушительней. — Нет, нет, нет, уж лучше лежите! Он решительно остановил ее. Не подчиниться такому приказу было невозможно. Привыкший к неограниченной власти, Воланд умел повелевать. При этом его несомненная авторитарность, создававшая огромную дистанцию между ним и подчиненными, не имела ничего общего с так называемым произволом работодателя. Дайнека сразу почувствовала его неординарность и завораживающую силу личности. Всей своей внешностью, большой крепкой фигурой, волевым лицом и запоминающимся взглядом Владимир Николаевич ассоциировался с единственным точным словом – «могучий». Дайнека успела разглядеть его темные, бесседины волосы и удивительные руки. Такие кисти она видела только у античных скульптур. Сколько поколений, национальностей и характеров слились в этом мощном человеке, похожем на потомка далекой избранной касты азиатского континента. «Вы меня очень напугали, Людмила!» «Простите, сама не знаю, как получилось!» «Вам уже известно, что вы приняты на работу?» «Да, но ведь я...» Дайнека хотела возразить, что не успела ничего рассказать о себе, но Воланд ее перебил. «Второго такого собеседования я не переживу. Завтра можете выходить на службу». Попрощавшись, он вышел из комнаты. Как будто в забытии Дайнека проговорила. «Могуч и телом, и умом». Во взгляде хватком жажда власти, А в звуках гневной речи гром, Извергнутый вулканом страсти. Чьи-то стихи? Мои. Ольга недоверчиво покачала головой. Да ну, и когда ты их сочинила? Только что. И еще одна. Влюбилась, что ли? Да нет. Просто само собой получилось. На нервной пучве.